Глава 8. На грани фола. Использовать лазерную или механическую растяжку не стали. И скин мог банально погнать впереди не к тёмных уборщиков, которые благополучно разминировали бы коридор, расчищая дорогу для боевых дроидов. Поэтому сделали ставку на радиовзрыватели. Конечно, не факт, что не сработают реп противника. Пусть это и жестянке. Но тут куда ни кинь, всюду клин. У каждого по 4 мины. Устанавливались с интервалом в 3 м. Происходи всё в атмосфере, и расстояние было бы, конечно, больше, но в безвоздушном пространстве и этого достаточно. Жаль только мин больше нет. Спасательная капсула не десантный бот, много не унесёшь. И так затарились под завязку. Когда Андрей только прилаживал первую мину в общем канале послышался голос Дмитрия, пытавшегося договориться с Искиным. По мнению Леднёва, зряшня из тея. Но Как говорится, наход не влияет, а за спрос в нос не дают. Так отчего бы и не попробовать. Сержант Арианского флота Желтов, личный номер Т388567. Вызываю тяжёлый крейсер Удгент. Крейсер Удгент на связи. Предоставьте личный идентификационный код. Код принят. Доступ к личному делу в персональном изкине. Имеется отметка об увольнении со службы. Проинформировал тот, изучив данные Дмитрия. Сражение закончено, приятель. Меня спасло гражданское судно, и я здесь, чтобы помочь другим. Всё, что мог ты сделал. Теперь позволь нам позаботиться о тех, кого ты подобрал. Произнёс Дмитрий, не прекращая минирования. Если это так, тогда чем вызваны агрессивные действия с вашей стороны? Последовал ризонный вопрос из кина. Извини, приятель, но прошлый опыт общения с твоими собратьями научил нас тому, что вы предпочитаете сначала стрелять, а только потом спрашивать. Вы всё ещё воюете, но бой закончен. Пора подводить итоги. И спасение солдат одна из составных частей. Отчего в таком случае вам не предоставить код деактивации от командующего флотом? Я думаю, что вы простые мародёры. Будь Андрей проклят, если он не услышал в голосе Искина иронию. Но я не собираюсь уничтожать подданных империи. Вы сдадитесь. Я помещу вас в ваши капсулы до появления спасательной команды. Не хотелось бы тебя разочаровывать, разрушище, но спасателей не будет. Эта система одно сплошное кладбище погибших кораблей. Надеюсь, ты понимаешь, что это означает. Закончив установку последней мины, возразил Дмитрий. Одновременно с этим он указал Андрею на кофр с плазменным резаком, а сам подтолкнул тушу одного из дроидов к перекрёстку. Тот легко поплыл перед ним в невесомости, чтобы стать прикрытием для обороняющихся. Второй пристроится с другой стороны. Жаль, штурмовой щит у них на ослике был только один. От малого желтов отказался, заметив, что им и не прикрыться толком, и движение будет сковывать Тем временем Андреев вскрыл кофр, достал треногу и активировал захваты, после чего извлёк сам резак. Пару секунд, и тот занял своё место. Леднёв задал команду на вырезание круга диаметром 60 см, более чем достаточно, чтобы попасть во внутрь, и наконец запустил процесс. Деактивируйте резак и сдайтесь, иначе я вынужден буду запустить программу самоуничтожения. Пригрозил Искин. Мы оба знаем, что ты не станешь этого делать до исчерпания всех ресурсов обороны. Подобное возможно только по прямому приказу лица, уполномоченного принимать такие решения. Ты же при всём моём уважении и искусственный разум, ты действуешь согласно определённому регламенту. Поэтому сейчас стягиваешь к цитадели все наличные силы, от палётёров до боевых дроидов. Дружещи, я не вру. Мы здесь действительно для того, чтобы спасти солдат империи. Ложь, вы мародёры. Вот же упёртое железяка. Андрей, как там у тебя? Приваривая первого дроида к палубе, поинтересовался Дмитрий. Порядок, процесс пошёл, подступаясь ко второму, ответил Леднёв. Вот и ладно. А ну что, Родимые? Подходи, не бойся, отходи, не плачь. Как ни странно, Искин не торопился. Конечно, плазменному резаку на то, чтобы вырезать круг, потребуется целых 10 минут. А это вагон времени, но всё же. А может, и скину больше нечего задействовать? Впрочем, есть, конечно же. Они ведь видели, как минимум, ремонтных дроидов трудившихся на внешней обшивке крейсера. Слушай, а сколько их может быть? Заняться пока нечем, так о чего и не поговорить. С подобных вопросов нужно начинать, хмыкнув, произнёс Дмитрий, как ни в чём не бывало, словно и не их тут сейчас хотят раскатать в блин. И всё же, Борту Утгенда базируется рота десантников трёх взводного состава. Если их отправили на абордаж, то на крейселе должно было остаться два отделения противоабордажной команды. Третье отделение раздёрганного взвода обычно идёт в качестве резерва командира роты. Но если нам повезёт, имеем четыре боевых дроида. Двое уже приказали долго жить. Вторая пара должна была по идее охранять цитадель с резервным энергоблоком. А если не повезло и рота не десантировалась, тогда мы тропы, без вариантов. А откуда ты знаешь, сколько здесь было десантников? Мне казалось, на тяжёлом крейсере должно быть не меньше батальона. По-разному бывает. А что же до Удгенда? То просто заглянул в базу своего искина. Общие сведения не являются секретными. Понятно. Роботы появились через 4 минуты после запуска резака. Вот только было их чертовски много, причём с обеих сторон. Один из поворотов в 20 м люди контролировали с помощью прежней камеры, с другой стороны парил уцелевший летающий глаз. Весело. Он, похоже, и впрям собрал всё, что может шевелиться. Кстати, я вижу впереди толпу уборщиков и техников, заметил Андрей. И не только с твоей стороны, решили замотать нас мелочёвкой. За ними пустил ремонтников, и только в последних рядах боевые. За остальными их не видно. Не удивлюсь, если они стелются над палубой. Скорее всего, согласился Андрей, вглядываясь в картинки с дронов в верхних углах интерфейса шлема. В его распоряжении был летающий глаз, и проверяя предположение Дмитрия, он поднял его к потолку. Так себе обзор, но ему хватило, чтобы убедиться в правоте товарища. Пару секунд после чего дрон разлетелся на куски, но даже так удалось рассмотреть детали. Дроиды перемещались по палубе, используя магнитные захваты. Парить в невесомости они пока не научились, и боевые в том числе. Если только их не оснащали съёмными двигателями. Но мелькнувший на картинке такового лишен. Зря, глянул и вниз, а так только ослепле. констатировал Дмитрий. Ладно, не суть. Слушай вводную. Игла и Эми гранаты ставь на удар. Плазму на двойной удар с двухсекундной задержкой в промежутке. Играем от потолка. Мины подрывать только на рабочих и боевых дроидов, на уборщиков не разменивайся. Сначала работаем игольниками, потом хватаем карабины. Не куксясь, Андрюха. Похоже, тут только двое серьёзных парней. Разберёмся. Мне бы твою уверенность. Да ладно, и скин небеспредельчик. Поместит нас в капсулы, чтобы потом передать суду. Так что в любом случае выберемся. Работаем. Бросай, Эми. Время разговоров вышло, пора действовать. Признаться, леднёвого снова не слабо так потряхивает. Одна надежда, что это пройдёт, как только всё завертится. Взмахнул рукой, и граната ушла в цель. Чем хороши безвоздушное пространство и невесомость, так это тем, что направление и скорость полёта не меняются, если только не случится столкновение. Секунда, и граната врезалась в стену, выдав яркую вспышку. С другой стороны то же самое проделал Дмитрий. Картинка в углу интерфейса тут же пропала, так как камера попала под накрытие. Так что результат в обоих случаях остался непонятным. Впрочем, вскоре всё прояснилось, когда из-за угла появилась куча мала. Кто-то упорно толкал парящий в пространстве клубок из роботов, явно прикрывая Семи. Андрей извлёк иглогранату, но вопреки словам Дмитрия, поставил её на двойной удар с двухсекундной задержкой. Примерился и забросил гранату так, чтобы она срекошетила от потолка и ударилась о стену уже за спиной этого хитрца. Проще пареной репы. С помощью прицельного маркера выбрал оптимальную точку для соответствующего угла рикошета, после чего в дело вступила синхронизация управляющего модуля тактического шлема и экзоскелета. Андрею нужно было только совершить бросок. Всё остальное за него сделали эти костыли. Такой девайс бы ему в детстве, когда играл в снежки, и трепещили пацаны из параллельного класса. Опять имитация взрыва. Только на этот раз, судя по вспышке, всё же чуть запоздалая. Оно и понятно, без визуального контакта и скину подгадывать момент сложно, поэтому ориентируется на вычисление. Впрочем, не суть. Куда важнее то, что страх снова пропал. Голова ясная, мысли чёткие, рука твёрдая. Очередная иго-граната. На этот раз выставил на один удар. Бросок в потолок. Если игла прилетит под удачным углом, то сможет пробить верхнюю часть полусферы, где броня тоньше. На этот раз никакого диссонанса с видео и аудио рядом. Уборщики и рабочие андроиды по сути не представляли опасности. Эмигранаты с ними справлялись без труда, выводя их из строя примерно на 2 минуты. А там и повторить можно, так что не так страшен чёрт, как его малюют. Правда от этого они не перестали выполнять роль своеобразного щита, за которым прикрывались боевые машины. Если дроиды сойдутся с людьми вплотную, тут же скажется и огневая мощь, и наличие восьми конечностей. Впрочем, было уже, и пока поле боя остаётся за людьми. Даром что ли дроидов используют не как отдельную боевую единицу, а в качестве средства поддержки. В надвигающемся на него клубке из трёх десятков роботов Андрей не видел достойной цели. Стрелять по находящимся в первых рядах нет никакого смысла. Их с успехом вырубит следующая Эми-граната. Поэтому он вновь запустил иглогранату, рванувшую под потолком. Как там с результативностью непонятно, ясно, что накрыло какую-то часть безвредных, в общем-то, дроидов. А вот как оно с боевыми или рабочими неизвестно. Кстати, последние делились на две категории. Более дорогие и продвинутые предназначались для аварийной команды. Они имели новое вооружение и всё тот же арсенал ремонтников, но при этом уже несли броню. Трудиться им предстояло в том числе и под огнём огламётов. Ну и, как следствие, имели защиту от атеме. Скорее всего, работу именно этих ребят, Андрея с Дмитрием, и наблюдали на корпусе крейсера. И это проблема. Оставив в покое гранаты и не собираясь по пустоу расстреливать уборщиков, Андрей выждал, пока они минуют мины, после чего активировал первую с расчётом накрытие дувших за ними. Ничего. Задействовал оставшиеся 3. Не сработали. Боевой дроид всё же сумел подавить радиосигнал. Чёрт. В этой ситуации лучше уж было использовать старую добрую механику. Пропавший был страх вновь возник под ложечкой ледяным комом. В голове хаотично заметались мысли в поисках решения. В какой-то момент Леднёв вдруг понял, что начинает сваливаться в панику и едва удерживается от необдуманных поступков. Но выход всегда есть. Даже если тебя проглотило чудище, у тебя их как минимум два. Думай. Андрей врубил активацию мин в непрерывном режиме, выдернул руку из петли щита, перехватил карабин обеими руками. Вопрос не в весе или отдаче. Первый он не чувствовал, вторая пренебрежительно мала даже без скафандра. Просто так привычней. Отключил магнитные захваты и оттолкнулся от палубы взмахнув под потолок. Решение пришло настолько неожиданно, и он проделал всё так быстро, что предупредить товарища о своём манёвре просто позабыл. "Куда, балбес?" в сердцах выкрикнул Дмитрий. Картинки в нижних углах интерфейса у них синхронизированы, так что оба видят, что происходит перед товарищем. Только не когда Андрею объяснять, как и нет времени реагировать на оклик. Вот он, Из заработанных дроидов видно только треть его полусферического корпуса, но и этого вполне достаточно. Навёл маркер прицела. Экзоскелет синхронизирован с тактическим шлемом и практически всё сделал сам. Андрею осталось только нажать на спуск гранатомёта. И тут же его голова столкнулась с потолком. Переворот, толчок ногами. Интерфейс зафиксировал попадание, и в то же мгновение активировались все четыре плазменные мины. А как только леднёв отделился от потолка, в него ударили иглы с другой стороны. Второй боевой дроид засёк противника, но немного опоздал. Самую малость, но всё же. Плазма выжгла практически всех уборщиков, которые поплыли по изувеченному коридору оплавленными кусками и фрагментами. Досталось и рабочим. Молоток! Подхватывая щит, выкрикнул Дмитрий. До этого он столь же бесплодно пытался забрасывать приближающихся гранатами. Имея они визуальный контакт, и могли бы метать гранаты прицельно, используя рикошет. Камеры нужно было цеплять к потолку, а не заниматься ерундой. Тогда бы всё было по-другому, а так только на удачу. Но теперь всё изменилось. Секунда и Желтов взмыл к потолку, прикрываясь щитом и выставив в бойницу стволы карабина и гранатомёта. Его выстрел совпал с прилетевшими в щит иглами. Стальным потоком Дмитрия отбросило в атакующих со стороны Андрея. И тут же коридора осветила яркая вспышка от возникшей стены плазмы, пожирающей волну атакующих, точнее, какую-то её часть. По мнению Леднёва, большую. Одновременно с этим из хаоса всё ещё не работоспособных уборщиков и рабочих вырвались дроиды-аварищики. Андрей успел сделать этот вывод, не обнаружив у них огломётов. А ещё он вдруг вспомнил, что эти, в отличие от других моделей, чуть массивней и имеют реактивные двигатели. Маломощные, с ограниченным радиусом, но всё же позволяющие им передвигаться в невесомости. И в настоящий момент четверо из них бросились налетевшего в их сторону жёлтого. Сзади Выкрикивая предупреждение, Андреев скинул карабин, с сожалением подумав о том, что не успел зарядить гранатомёт. Выстрел. Игла попала в основание плиту, от которой отходят манипуляторы. Так себе попадание. Этим дроидов и строя не вывести. Зато получилось слегка сбить его траекторию. Как результат, струя плазмы и лазерный луч из обоих резаков прошли мимо Дмитрия. В следующее мгновение Желтов извернулся и оттолкнулся от атакующего ногами, одновременно с этим вгоняя иглу в его верхнюю проекцию, и его выстрел оказался куда удачней. Андрей отметил это сразу по целому ряду мелких признаков, самым явственным из которых было исчезновение реактивной струи из сопла. Впрочем, отметил лиднёв это только мимоходом, потому что уже целился во второго дроида. На этот раз разогнавшаяся тяжёлая игла попала туда, куда надо, проломившись сквозь броню колпака. Плата за скорострельность и всего лишь 40 выстрелов колоссальная скорость и пробивная способность. Андрей такой расклад устраивал. Сзади. На этот раз послышалось предупреждение Дмитрия. Леднёв даже не стал рассматривать, что именно ему угрожает. Вместо этого он оттолкнулся в сторону Желтова. Одновременно с этим разворачиваясь в полёте лицом к возможному противнику, сразу двое аварийщиков поймал в прицел первого и нажал на спуск. Раз, другой, третий. Дистанция плевка, поэтому он отчётливо видел все попадания. На колпаке дважды сверкнули короткие искры, оставив глубокие борозды и кошетов. От попадания третьей иглы появилось отверстие с оплавленными краями, диаметром сантиметра 2. Проломившись сквозь преграду, она добралась до электронной начинки. Аварищики могут летать, только это не значит, что их отличает высокая скорость и ловкость эквилибристов. Именно это, а также отсутствие у них дальнобойного оружия и было преимуществом людей. Главное добраться до какой-нибудь поверхности, чтобы иметь возможность оттолкнуться. А там можно уподобиться мячику, скачущему между стенок. Уходя от одних дроидов, Андрей летел спиной вперёд в направлении других, и, к сожалению, практически вдоль коридора. В смысле, он, конечно, столкнётся со стеной и обретёт наконец управляемую подвижность, только случится это слишком поздно, если ничего не предпринять. Вопрос лишь в том, что он может успеть сделать. Впрочем, долго думать над этим ему не пришлось. Толчок или днёв полетел в бок. Сориентировавшись, он развернулся и, влетев в стену ногами, оттолкнулся, пролетев по диагонали. Он успел выстрелить в оставшегося перед ним дроида дважды. Сначала промахнулся, а второй раз игла пробила щиток по нижней одной из конечностей, но вреда не причинила. Разворот, оттолкнуться от стены в сторону противника и по диагонали. Тот как раз дёрнулся вслед за своей целью в прежнем направлении. Изменись быстро курсу противника получилось, но это лишь до тех пор, пока он не достигнет стены. Как выяснилось, эти сволочи те ещё попрыгунчики. Куда до них земным кузнечикам. Пришлось изворачиваться, чтобы избежать стальных объятий, ну и разминуться с резаками, которые робот задействовал без воззрения совести. Ещё три выстрела и все мимо. Счётчик неумолимо отмеряет оставшийся боекомплект. Через несколько прыжков Андрею удалось перезарядить гранатомёт. Сближение. Выстрел практически в упор. На этот раз добавки не потребовалось. Плазменный шар вспых в основании колпака. Ну наконец-то, послышался недовольный голос Желтова. Андрей нашёл взглядом Дмитрия. Тот деловито облетал уцелевших и всё ещё не пришедших в себя роботов и расстреливал их из игольника. Неужели ещё не прошло и 2 минут с момента, как они использовали ЭМИ-гранаты? Взгляд на таймер показал, что да, время ещё не вышло. А ты что же вот так смотрел, как этот урод за мной гоняется? возмутился Андрей. Вообще-то кто за кем гонялся, нужно ещё разобраться. Простреливая управляющий модуль очередного дроида, возразил Дмитрий. Как по мне, так у него не было ни единого шанса. Просто ты излишне суетился. Ничего, наберёшься опыта. Не отлынивай. Вооружайся игольником и за работу. Не хватало ещё за спиной оставить кого-то из этих красавцев. Едва только последний лимонник ушёл в края вечной охоты, как к аварийному освещению добавились красные вспышки. Вот теперь наш парень исчерпал все возможности и запустил программу самоликвидации, заметил Дмитрий. Похоже на то. 3 минуты. Подвёл итог Желтов. Они бросились к резаку у входа в цитадель. Тому до окончания осталось полторы минуты. Времени вроде бы вагон, но, как известно, по закону подлости, всегда что-нибудь случается в последний момент. Лучше бы не надо. Вот лишнее-то и весь сказ. Наконец резак завершил круг и отключился. Желтов, упёрся руками и затолкал вовнутрь толстый блин броневой стали. проникнуть внутрь, извлечь из ниши искен, отключить его и подсоединить универсальный декодер. Дело недолгая. Конечно, получилось почти по голливудски. Сама ликвидация была остановлена за 20 секунд до срабатывания. И уж тут Андрей натерпелся страху от души. Пока же не прекратилась эта мигающая красная иллюминация, так и боялся. А после выяснилось, что он ещё и не дышал. Ну так Резервуар не переполнил? Хмыкнув, поинтересовался Дмитрий. Не уверен. Вот и я.